«Из здешних местов он будет», — ответил Корней. «Оттого и кучился мне довести его со сродниками повидеться. Леточным годом он от басурманов утек, а Макей Данилович до сих пор у них в полону. Кликнуть, что ли, его, терентья-то?» «Пошли немного по времени», — сказал Марк Данилович. «А сам ступай отдыхать, надобен будешь, кликну». Вышел из саду корней, а Марко Данилович, склонивший голову, медленными шагами стал ходить взад и вперед по дорожке, обсаженной, стоявшей в полном цвету благоуханной сиренью. Пришел необычайно рослый, и с собой коренастый пожилой человек. Борода вся седая, и в голове седина тоже сильно пробилась, русых волос и половины не осталось. Изнуренный, в лице некровинки, в засаленном, оборванном архалуке из адряса. Адряс или под чай — полушелковая ткань с волнистыми пестрыми узорами по одинаковому полю. Подошел он к Марку Даниловичу и отвесил низкий поклон. Сел на скамейке Марка Даниловича, зорко посмотрел прямо в глаза незнакомцу. — Что скажешь, любезный? — нахмурясь спросил он его наконец.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 «Был Барским, господ Раменских. А теперь, будучи выходцем, из Хивинского полону стал вольным», — ответил Хлябин. «Ишь ты!» — насмешливо промолвил Марко Данилович. «Не дальний, значит, отсюда. Сорока верст не будет», — ответил Хлябин. «Да ведь я, ежели на памяти вашего степенства, в работниках у вас служил. Тогда с Макеем Даниловичем и в Астрахань-то мы вместе сплыли».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 Да где доплывешь до берега? Изноет льди, нарастанет, И сгинем мы в морской пучине. На четвертый день рано поутру видим, Одна за другой выплывают три посудины. А какие разглядеть не можем далеко. Подняли мы крик, а вось услышат и переймут нас. Услыхали ли на лодках наши крики, Увидали ли нас, про то неизвестно. А к нашей льди не поворотили. Как стали они подъезжать, так мы и ужаснулись. Трухменцы! С самопалами, с чеканами.